81. Брурия. В Талмуде упомянуто более двух тысяч мудрецов и всего одна женщина, обладавшая не меньшими знаниями. Это Брурия, жена Раби Мейера, жившего во II веке. Последние годы она стала героиней для религиозных еврейских феминисток. Это находит отражение в увеличении числа названных в ее честь еврейских школ включая знаменитую женскую Иешиву в Иерусалиме, а также нареченных ее именем детей. Талмуд подчеркивает не только острый ум Брурии, но и дает более сложные характеристики ее личности. В одних историях она мила, других сердитов некоторых трагично. Одна из них содержится в трактате Брахот 10а. Когда бандиты напали на ее мужа мэра она помолилась Богу, чтобы он послал им смерть. Брурия упрекает его за резкие слова. «Ты оправдываешь себя просьбой псалмопевца, пусть грехи исчезнут с земли, но грешникам не нужно умирать, чтобы исчезли грехи. Достаточно будет, если они перестанут грешить». После чего Раби Мэйр стал молиться о том, чтобы бандиты раскаялись в своем дурном поведении. Так это и случилось. В другом эпизоде сердится Брурия, а не Мэйр. Похоже, что ее... Обидела излюбленная мужем присказкой «Не говори много женщине!» Когда рабе Йоси Галиле, Галилеянин спросил ее «Какой дорогой нужно идти в лод?» Она высмеяла его «Глупый ты, галилеянин! Разве мудрецы не учат? Не говори много женщине!» «Ты должен был спросить влот лод как?» Эрувин 53-б Самая известная история об Рурии повествует о ее великом горе. В один субботний вечер погибли два ее сына. Убиты ли они или стали жертвой несчастного случая, Талмуд не говорит. Когда раби мэр вернулся домой из синагоги, он спросил о сыновьях. Но Брурия оборвала его, и он произнес Аватлу, молитву, завершающую субботу. Тогда она задала вопрос ему. Некоторое время назад мне было отдано на хранение сокровища, а теперь хозяин требует его назад, должна ли я вернуть? Конечно, сказал ничего не подозревающий мейер. Брурия повела его в спальню и показала два мертвых тела. Вот сокровища, и Бог взял их обратно.